192. Враги человечества изобрели не только все пробивающие пули, но и имеют в запасе новые яды. Невозможно остановить поток злой воли. Только самоотверженное и постоянное напоминание о добре может прекратить волну погибели. Не думайте, что раньше среди людей было меньше жестокости, но теперь она оправдана в самом бесстыдном лицемерии.